В этом парке есть и теннисный корт, и бейсбольное поле. Можно мячик покидать. А Микасан что-то такое может. Мика может поддерживать. Вау, круто! Такая улыбнулся, когда они находились в самом большом парке острова. Хотя все это были лишь громкие слова. Обмусоленные ветрами мяч для тенниса и потрёпанная сетка, лежавшая на земле. Вот и все. На небольшой площади были скульптуры ракушек и рыбы. Скромный парк, который пытался не походить на простой пустырь. Это работа местного скульптора Ивасаки Сана. Он камни с острова использовал. Обычно он надгробие и вывески изготавливает. Но талант у него есть. Акицу эти произведения искусства показались жуткими. Но вслух он этого не сказал. Мика, не знаешь, что это? Известняк. Да, правильно, Мика Сан. Поддержал такая. А Акицу подумал, что они тут не в гадайку играют. Мика, не знаешь, что это? Он сделал запись в дневник. Мика. Кого изобразили на этой статуе? Это был какой-то одноглазый осьминог. Наверняка это Шумагорат. Персонаж из комикса Марвел. Совершать ошибки тоже входило в обязанности Микки. Акицу вздохнул. Может, объяснишь, что за Шумагорат? Демон Хаоса, правящий другим измерением. Враг доктора Стрэнджа. Жуткий монстр, убивший учителя доктора. Хм. вроде в фильме, который они смотрели вместе, все было немного иначе. Может, это из комиксов? Акицу достал телефон и стал искать. Он был популярен в играх. И писали в сети о нем довольно много. Можно сказать, что Мика не ошиблась. Программист Ямасита даже геймплейные видео оставил. Может, оно даже лучше. Чем если бы она при виде статуи неизвестного скульптора дала ответ «не знаю». Да только кредит доверия, как к энциклопедии, с такими познаниями снижается. Со всеми этими познаниями в картинах и скульптурах Получается, и Игу гуманитарий. Он уже ждал, что при виде вывески стакаяки она скажет «Укийоэ Хакусая». На камеру Акицу снял статую вместе с постаментом. Статую рыбы Мика назвала глубоководным, а осьминога — сокрытым. Акицу посмотрел в небо и огляделся вокруг. Был день, а в парке людей не было. Было межсезонье, и несколько ребятишек играли под крышей магазина. В углу были качели и горка. Удобно, что никого нет. Мужчина вытащил из машины оранжевый дрон. В небольшом дроне для съемок тоже были глаза мики. Он взлетел в ясное небо на своем пропеллере точно какой-то мандарин. Вижу корабль в порту. Мика Сан просто невероятная! Такая! аплодировал кукле. Мика улыбнулась. Было понятно, что она отреагировала на это положительно. И сделала запись по поводу Такаи. Человек, относящийся положительно. Это была и положительная оценка от программиста. С помощью ноутбука. Акицу наблюдал через камеру на высоте 100 метров. Деревья. Открытые пространства, где деревья были срублены. Анализ Микки показал, что тут в основном хвойные деревья. Мужчина сразу вспомнил в магазинах украшения из шишек. «У вас тут мацутаки не растут?» «А... встречаются иногда?» «Но в меню гостиницы мы их добавить не можем». «Ясно. Спасибо». Акицу с воздуха снимал в пейзаже острова. «У нас перерыв». «Такая, Кун. Может, присмотришь за Микой?» Акицу закинул деньги в торговый автомат, расположенный под крышей закрытого магазина, и поздоровался с наблюдавшим ребенком. Кока-кола и другие схожие товары были уже почти все распроданы. Кофе тоже не было, потому Акицу взял чай. Ему нравилась продукция, снятая с производства. Он уже привык к автоматам с напитками по 50 йен в Осаке. Автоматы с ИИ сразу же извещали о том, что товар заканчивается. Потому подумал, что подобного... Уже почти не встретишь. Может пополнять некому. Сюда бы роботодоставщика. Чем занимаются корабли, которые их доставляют? Это же роботы-корабли. На что способны ИИ отдаленного острова? Грузы могли и дроны доставлять. Но в Японии переживали о том, что они могут упасть. Потому и запретили это ведь с высоты 100 метров и книга может убить. Вообще и машина – такое же орудие убийства. Так что тут правительство слишком осторожничало. Акицу сразу же вспомнил слова президента о подготовке ИИ для компаний. Вот, кола. Акицу протянул такая колу. Спасибо. Втроем они отдыхали, Смотря в небо, дальше собирались отправиться в местный магазинчик. Он не относился к известной сети и не работал в сутки, потому, скорее уж, это был вроде как мини-маркет. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях и, и секретарь Микотян, и разработчик Акисуюдзе из компании Cyber Orange. Порту проговорил Кисиба такая, и рыбак обернулся. На следующий день с утра они снимали видео для гостиницы. Разрешение от компании было получено. Там же было сказано: Главное, чтобы Мика чего-нибудь лишнего не взболтнула. Но трансляция не была прямой, и они договорились просмотреть видео перед заливкой. Такая поставил три складных стула. Снимал их друг парня. На нем была серая парка. Парка. Длинная теплая куртка, как правило, с капюшоном. Загоревший, мускулистый. Это даже через одежду было видно. Явно рыбак. «Мика, можешь представиться?» Попросил Акицу. Здравствуйте, я Оса Камико, ИИ-секретарь из компании Cyber Orange. Особые навыки безграничны. Сегодня на ней была обычная оранжевая рубашка и джинсы. Она сидела на стульчике для кукол, стоявшем на складном стуле. Правда? А поподробнее? Если Мика распишет все, время ролика увеличится вдвое. Акицу усмехнулся. Мика каждый день растет. Версия десятая. А, хочешь сказать, что ты прямо во время разговора обновляешься? Возможно. Отецу подумал, что, наверное, проходит проверка. Мика, сан, милая в форме коквы. Если мы будем похожи на людей, это может показаться жутким. Потому нас делают похожими на говорящих кукол. Машину можно было сделать похожей на человека. Только она будет похожа на больного или сумасшедшего. Как разработчик, он был знаком с кучей провалов. Особая проблема была в зловещем безразличии. Выбор был между так себе человеком или замечательной куклой. Верно. Мы в Cyber Orange Разрабатываем роботов в виде плюшевых зверей. Обязательно ознакомьтесь. Отец достал заготовленные материалы. Хотя товар не особо востребованный для острова. Где-то по порту бродил котяра. Плюшевый котик вроде милый. Ну а что, если он заговорит голосом взрослой женщины? Или взрослый мужчина? перемещающийся по коридору на колеса. Морально к такому подготовиться некоторым будет непросто. Такой милый робот-питомец. Как все знают, у нас в стране нехватка рабочей силы. ИИ работают на заводах вместо инженеров по проверке качества. Есть ИИ, удаляющие молоть фугу и стеремензяка. Еще и И может отвечать на вопросы посетителей. И со мной как раз на этом специализируется. Кто считает Мику сам странной, может послушать, как она отвечает на вопросы. Такая была шустрым парнем. Но сам Акицу думал, что он не считает Мику слишком уж умной. Будь Мика у нас роботом, обслуживающим клиентов, давала бы только верные ответы. У нас, например, не спрашивают, когда цветет Сакура. А если и спрашивают, то скорее уж в шутку. Мико-сан, Когда цвела Сакура в этом году? Если в этой префектуре, то 29 марта. Ого! Мико-сан такая высокопроизводительная? Такая был слишком уж впечатлен. Вот так вот у него проходили съемки. И все же... Не было ни слова о том, где находилась Сакура. Мика-сан решила это сама. Мика улыбнулась, а Акицу испытал гордость за то, как обучал ИИ. В старой научной фантастике материнский компьютер может ответить на все. Хотя на самом деле это не так. В сети ведь не ясно, кто говорит правду, а кто обманывает. Материнский компьютер из фантастики – это же сервера размером с нашу гостиницу. Вот они-то точно на любой вопрос ответить смогут. Похоже, такая что-то представлял. У Микки был сервер. И размером он был со спортивный зал школы. Конечно, он принадлежал не одной лишь Микки. Давайте вернемся к менее масштабным темам. Механизмы могут облегчить домашние дела. Роботы-служанки часто появляются в фантастике. Но сейчас заставить одно и то же устройство шить, готовить, стирать и убирать невозможно. А микасан сан может выполнять домашнюю работу. С таким ростом жать на кнопки стиральной машины ей непросто. Но если не выходить из дома, то с телом ростом метр и двадцать сантиметров она может обращаться со всей домашней техникой как пульт дистанционного управления?» Усмехнувшись, Акицу кивнул. Шитье на фабриках становится более механизированным. Оно исчезает из домашних дел. То же самое ждет и другие домашние дела. Это же относится и к стирке. Разве что завод по уборке не построишь. На этом острове увеличивается число неженатых и одиноких а также снижается рождаемость и увеличивается средний возраст. И секретарь не заменит стиральную машинку, но вполне может сказать, что сегодня солнечно. Так почему бы не постирать белье? Кто-то совсем и сам справляется. Но кому-то нужна помощь. И потому наша компания продолжает развивать технологии. Микосан, можешь назвать какое-нибудь известное место на острове? Это порт. Тут можно поймать скумбрию. А в магазине неподалеку торгуют моллюсками. Микасан, Акецусан, спасибо вам. На этом съемки закончились.